Или у нее что-то случилось? Или она действительно того?» Аля не на шутку перепугалась. Тогда ночью ей тоже было страшно, но все-таки в квартире были и Андрей, и Славик, а сейчас она один на один с... с кем? С взбалмошной хамкой? Или с сумасшедшей, впавшей в острый психоз?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 «И вместо того, чтобы копить на новый дом, в котором мы будем жить, не хуже, чем раньше, он транжирит деньги на...» Дина задохнулась от ярости. «На вот эту вот гадость!» В руке ее, оказывается, все это время был зажат журнал Paintball, который она в гневе швырнула на стол перед теткой. «Диночка, тебе уже девятнадцать лет».